38 -ое. что ты сделала с моим зельем со злобным шипением надвигается оля с чем ты поняла все приходится ухо разминать ну и голосина у нее честно я совсем забыла про зелье если бы не оля так бы и не вспомнила кстати надо его выбросить а то до сих пор валяется на моем балконе Съела? Ну что еще выдумать? Нет, ты врешь. Ты использовала его для себя. Илью отбила у Арсения, в меня точит пальцем с острым коготком. Бабка о таком не предупреждала, а я же поверила тебе, дала передать самое ценное. Оля, зелье не ценное. Вот если бы ты паспорт отдала или банковский счет. Лика пробует разрядить обстановку. «Да куда там?» «Дело не в этом. Не прикидывайтесь дурочками!» Снова красотуля на весь этаж орёт. «Мы считаем ее полной дурой, она нас. Весело нам с Барби общаться». «Я понимаю, ты расстроилась. Думаешь, я специально как-то отбила Илью?» «С больными на голову стараюсь общаться спокойно». «Что мне думать? Я видела своими глазами». Потом выбежала на улицу, чтобы поорать и кидаться камнями. Да, тут убеждать будет сложно. Случай слишком тяжелый. Но и нам с Ильей прятаться не дело. Оля, вот клянусь, с твоим зельем не связано. Есть такие ритуалы, в которых даже бабки бессильны. Барби вроде затихла, слушает. Моя подруга и то удивленно моргает. Сначала Илья перешел от тебя к Арсению, потом бросил его и прицепился ко мне. Я ему тогда твое зелье дала. И что ты думаешь? Он его сразу обнаружил, волчьим нюхом, предупредил, что на него наложен ритуал с особым заклятием. Никто и никогда его не сможет зельем обмануть. Такой вот он непробиваемый. Ну, допустим, но почему он с тобой, а не со мной? А, -а, -а много вопросов. У меня скоро мозг задымит. Так и вышло, что Волков полюбил меня, а я его. Зачем тебе тот, кто любит другую? Машулики, что нам пора уходить. Отлично сказала. Барби когда-то поймет. Если бы не ты, он бы меня полюбил. Орёт снова в спину и стопотом несётся. Ладно, понятно. Конкретно до этой блондинки все дольше доходит. Переглядываемся с Ликой и бежим, быстро слетая по ступенькам в кроссовках. Барби на высокой платформе нас не догнать. Разве что визжит, как ненормальная. О, теперь завывает. Оборачиваюсь. Она уже валяется на полу. Споткнулась, наверное. Не забудь отряхнуться. Заботливо напоминаю ей. Теперь точно сматываемся. «Говорю подруге». В тот день удалось от настырной Оли избавиться. Но она доставала меня каждый день до выходных. Даже пыталась лезть ко мне драться. Я, как и в клубе, просто выставила руку, а она поскользнулась и в очередной раз свалилась с копыт. «Не знаю, что с моей рукой такое». Проверяла на лике, она не падает. На Барби зато срабатывает каждый раз. Еще она позорила меня в студенческом кафе и бежала 300 метров за машиной Ильи, когда он меня забирал. Мой бывший парень — злопамятный врун, а бывшая — волковая истеричка. Зачем мы их только вообще откопали? И куда их теперь можно закопать? Покажите это волшебное место. «Варя, а может, туда надо в праздничном костюме пойти?» Ко мне в комнату заглядывает папа. «Нет». Иди в форме пожарного. Ну, акция же. Нам надо, чтобы рейтинг подскочил. Па, одевайся быстрее, скоро приедут снимать. Поторапливаю родителя, мнется с непривычки. Если акция, то почему маме можно наряжаться? Мы же девочки, почему бы и нет? Мимо пробегая, смеется мама. Илья со мной делился, что хочет сделать масштабную акцию в кофейнях, и нужно найти на нее сразу много людей. Со студентами вчера прошло успешное мероприятие с акцией «Один плюс один». Что-то покупаешь, и второе бесплатно. Налетели. Мне пришлось среди недели ехать помогать, а то не успевали выдавать и пополнять запасы. Сегодняшнюю акцию я предложила. Запускаем весь штаб пожарных в кофейне. Пусть покажут, куда они любят ходить вместе с женами. Папа с этим помог. Договорился. Половина приедет на место в пожарных машинах. Такие кадры точно нам рейтинг поднимут. Довольные родители прикидываются, что едут на задание. Но я-то вижу по ним. Идут на свидание прямо в кофейню. Целую в щеке обоих с напоминанием, что буду поздно или останусь у Лики. Всё-таки футбольный матч предстоит, а мне надо туда попасть. Ну и после игры, скорее всего, вечеринка. Футболисты не нарушают такую традицию. Приезжаю к стадиону раньше, чтобы хоть немножко повидаться с Ильей. Я могу тебя не увидеть, но я буду чувствовать, что ты здесь со мной. А я буду болеть за тебя и гордиться. Ой, да я уже горжусь. Растрогалась так, в глазах даже щиплет. Моя любимая девочка. Илья обнимает и совсем-совсем расставаться не хочется. Ты мой любимый герой. Покажи им там, чтобы соперники от ужаса попрятались. Сделать вид, что я грозный волчище? Так показывать? Смешно хмурит брови и рычит. О да! Тогда они точно промажут. Смеемся, Обнимаемся и целуемся до самого последнего, пока не позвали моего футболиста. Подожди еще секундочку. Прошу, снимая с руки бабушкин браслет. Возьми с собой на удачу. Я верю в тебя. И ты при любом счете для меня победитель. Теперь мне полегчало. Бегу занимать свое место рядом с подругой. Лика мне машет еще с самого начала ряда. Для нас выделили билеты на центральный ряд. Видимость отличная, настроение заводное. Вроде бы... Все замечательно, но и в то же время присутствует беспокойство. Списываю это на нервный мандраж перед игрой. Ведь там будет мой Илья. Скоро увижу на поле любимого парня. Взяла нам возле входа газировку в баночках и орешки. Подруга до начала игры успевает передать мою долю. Сладкую газировку пока убираю в рюкзак, а на орешки нападаю сразу. Илья ничего не говорил о вечеринке. «Она будет?» — спрашиваю я. «А как же? Футболисты ни за что себя не лишат вечеринки при любом исходе матча. После стадиона отправимся в клуб или корсению, если его папа в отъезде. Смотри, смотри!» — уже начинается. «По поводу вечеринки я так и думала. Это даже не обсуждается». Илья, наверное, время не стал тратить на объяснение, хотя и сказал, что после игры меня не отпустит. Перевожу внимание на поле. И вот она, вот она, гордость. Меня прямо распирает. Не то чтобы я любила похвастать, но тут захотелось всем крикнуть, чей парень на поле под номером 10. Мой. После приветствия, объявления команд и гимна футболисты занимают позиции. Я мимо рта промазываю остатком орешков. Закидываю в рюкзак полупустую пачку. Ничто не способно меня отвлекать. Даже придурки, которые выкрикивают в поддержку соперников. «Ой, ну вот опять!» Лика подскакивает со своего места, когда Артема сбивают с ног. «Не переживай, твой Долинский сейчас их уложит». Почему-то не сомневаюсь. Так и происходит. Илья перехватывает мяч, на него несутся трое защитников из другой команды. В это время Долинский с Арсением выскакивает на перерез, и те заваливаются кверху ногами. Первый гол получается в чужие ворота. Как мы орали, как визжали! Я сама себя оглушила от радости. Дальше в ходе игры положение меняется в пользу противников. Не нравятся мне они. Вот ведь противные. Может, для кого-то хорошие. Но я-то превращаюсь в матерую болельщицу. За милую душу. Так бы и стукнула некоторых, чтобы не мешали лидер-голу выигрывать. После следующего гола в нашу пользу падаю на свое место, временно ликуя. То радуемся, то злимся, когда долетает до наших ворот. Встряхиваю плечами. Странное ощущение. Щеки горят. Будто кто-то вспоминает или пристально смотрит. Кто-то мог из знакомых еще приехать на футбол. Толкаю подругу, а то ее сложно по-другому оторвать от событий на поле. Из универа могли. Помнишь, однокурсники собирались? Еще спрашивали у меня про билеты. Да, припоминаю такое. Пока арбитр прерывает матч на разборке в связи с подножкой и проводится замена двух игроков. «Я верчу головой по сторонам. Ищу однокурсников. Никого не вижу». «Они потом показывали билеты. Взяли на последний ряд в 12-й — подсказывает Лика. «А это далеко. На другой стороне стадиона». «Ну, ясно. Показалось, наверное. Вертеться перестаю, хотя неприятное ощущение никуда не девается». И только отпускаю лишние мысли, как с конца переднего ряда раздражают чужие болельщики. Пробегаю взглядом в поисках места, откуда орут. «Лидер Гол сегодня продует! Ему не одолеть наших!» Продолжаю слышать выкрики, но забываю о них. Мой взгляд цепляется за место перед ними. Там сидит Мирослав. Он повернулся в мою сторону и машет с улыбочкой. Его только здесь не хватало. Сжимаю крепко губы и быстро отворачиваюсь. Лучше представлю, что вообще никого не заметила. Тем временем Илья ведет мяч к воротам соперников. «Ой, я даже залезаю на сиденье, чтобы наверняка ничего не пропустить. От напряжения момента хочется зажмуриться. Не даю себе, верю в своего футболиста». «О, Боже, у него получилось!» Радостно вскрикиваю. Лика прыгает рядом. А позади слышу от мужчин выводы, что Волков под десятым номером красиво забил гол. Но я еще не настолько разбираюсь в игре, чтобы судить, как это, красиво или просто хорошо. Вижу, что мой парень довольный, принес команде очко. Что еще надо для счастья? Начинается перерыв между матчами. Некоторые болельщики встают и проходят по ряду, чтобы прогуляться или купить перекус мы с ликой остаемся на местах, продолжаем поглядывать на наших футболистов варь у тебя телефон вибрирует сейчас посмотрю достаю из рюкзака телефон пропущенный вызов и сообщение от мирослава непроизвольно бросаю взгляд в его сторону. он никуда не ушел остается на месте напрягает присутствием видеть его не хочу отвечать на звонки не буду и перезванивать тоже. Сообщение только прочту. «Хочешь доказательств? Могу предоставить. Мне пришлось специально прикинуться, что я не хотел быть с тобой ради этого». Бррр. Он опять за свое. Но я знаю, чем его успокоить. «Лика, здесь Мирослав». «Да. Приехал все таки Подруга с изумлением следит за моей рукой, где его место. «Приехал» и обо мне не забывает заботиться. Перегрелся, наверное. Надо его охладить. Достаю из рюкзака баночку с газировкой. «Ты что задумала? Варя, вернись! Я ненадолго!» Уже на расстоянии кричу Лике, взбалтывая по дороге баночку. Подбираюсь к соседнему ряду. И тут прямо на лестницу ко мне выходит Мирослав. Вот будто ждал, что я клюну на его приманку. «Варенька, нам нужно серьезно поговорить», — начинает подлец. «Ага, конечно». Дергаю за открывашку и направляю колу ему прямо в лицо. «Вот тебе мои ответы на вопросы, принц недоделанный». Мирослав смахивает сладкую жидкость с лица. Странно, что от злости его не перекосило. «Надо же, как я замахнулась на его прекрасную персону, белоснежную рубашку испачкала». Собираюсь уходить, что хотела я сделала. Понимаю тебя, Варя. Вместо ругательств от него слышу. Представляю, сколько тебе Илья на меня наговорил. Я бы на твоем месте поступил бы похуже, наверное. Дал бы мне пощечину, стукнул прямо в нос. Только ты ошибаешься. В том, что ты меня использовал ради мести. Где твоя совесть была? Возмущенно толкаю в руна. Нет, я бы не стал ничего делать только ради мести. На самом деле, ты упустила из внимания самое главное.